по-современному, можно было бы сказать, стихийного интернационализма. Дружили каждый в отдельности и все вместе. Израил с Романом, Арон и Михаил с Савкой, который, кстати сказать, потом совсем ушел в город и пролетаризовался там, за что кулаки его прозывали Босяком. Яша Иванович. И я дружили с Назаром и Аникеем. А Сила, самый младший сын Игната, дружил со всеми. По переменам находили друг к другу, ели друг у друга картошку в мундире, и когда было, то с кислым молоком. Иногда даже сало, когда оно было у Игната, озорному силе доставляло большое удовольствие бегать к моей матери и докладывать ей, что ваш лейзер сало нанился, до шеи перехрестился. Это тесная дружба и близкие приятельские отношения, неизолированный частный факт, а типовой, отражающий общие отношения моей семьи с окружающим бедняцким крестьянством. Сложилось так, что наша семья – оказалась единственной еврейской семьей, жившей не в колонии, а на другом конце деревни, в самой гуще крестьянско-бедняцкого населения. И сложилось это не случайно, а в силу самих условий жизни моих родителей и деда. Отец мой Моисей Моисей. Родился, вырос и прожил безвыездно 60 лет из 63 в деревне Кабаны. Мой отец, мой дед Бене, не получил обещанной при переселении земли и оказался в бедственном положении. Он сам работал на лесозаготовках. Своему старшему сыну, моему отцу, он, естественно, не мог дать никакого образования и отправил его на заработки, 13-летнего возраста. Начав с батрачества лесозаготовок, мой отец потом стал квалифицированным рабочим на Смоленно-Дихтярном заводе. Мать моя, Женя, родилась и выросла в местечке Чернобыле, в семье ремесленного мастера-медняка добинского, имевшего меднолитейную мастерскую, в которой работали кроме него И вот два сына и вот дочь моя мать. После смерти отца, разорение и закрытие мастерских, мать приехала к своим сестре и брату-кузнецу, жившим в деревне Кабаны. Познакомившись с моим отцом, он был беден, но умён и хорош собой, так же как и наша мать. Они полюбили друг друга и поженились прожив долгие годы дружной жизнью. После женитьбы устроили себе жилье, наняв на деревне стенку, маленькое сооружение для хранения овощей. Переоборудовали и зажили в ней в тесноте да не в обиде, не задумываясь над расчетами, можно ли виху человек иметь детей. А все пошло, как Богом положено. В положенный срок появилось первое дитё, а там лиха беда начала. Мать родила тринадцать детей, из которых семь померли. А в живых осталось шесть, пять сыновей и одна дочь. Одно это может дать представление о тяжких условиях жизни нашей семьи. Эти трудные условия осложнились ещё особенно, отец челись после того, как отец получил тяжёлую травму на дигтярном заводе. Авария котла привела к тому, что горячая масса облила отца, грудь обгорела, и он всю оставшуюся жизнь тяжко болел. Никакой компенсации от хозяев, сын, конечно, не получил, никакого соцстраха, конечно, не было. И вот способный, разумный, и как говорили крестьяне, правдивый человек оказался в тяжёлом положении. Собственной земли не было.